25 августа, пятница «Феликс, я взял убийцу Русинова!» С этого сообщения от Николая Шерстобитова началось пятничное утро Вербина. Написано оно было позже, чем Феликс вернулся домой и завалился спать, то есть, скорее всего, после задержания подозреваемого и ночного допроса по горячим следам. Так и оказалось. Вербин ответил на сообщение, узнал, что Николай сейчас в СК, увидимся псж. И встретился с ним в одиннадцать в небольшой уютной кофейне. «Два часа всего спал», — рассказал Шерстобитов, без стеснения зевая во весь рот. «Но оно того стоило». Выглядел Николай сонным именинником в момент получения подарков. Соображает так себе, но всем доволен. А учитывая, что Шерстобитов только что побывал в следственном комитете, это могло значить только одно — следователь с его выводами согласился. «Помнишь, я рассказывал, что у соседей был грабеж с похожим почерком. Нож, машина, тихая дорога», — спросил Николай, сделав большой глоток несладкого и очень крепкого черного кофе. «Там были и грабители, а не убийцы», — обронил Феликс. «Каждый, кто идёт на ограбление с ножом или пистолетом в руках, рано или поздно становится убийцей. Тебе ли не знать?» Вербин кивнул. «Пожалуй. Рад, что ты согласился. А куда мне деваться? Ты сегодня на коне, Коля. С тобой лучше соглашаться». Шерстобитов рассмеялся и вновь глотнул кофе. Судя по всему, это была далеко не первая кружка за сегодня, и скоро кофе перестанет держать его на ногах. К этому времени ему имело смысл добраться до кровати. Да, в том эпизоде, о котором я рассказал, действовала группа мигрантов. Понял твои сомнения, поднял материалы и нашел еще один случай. Чуть больше месяца назад у других соседей произошло нападение на остановившегося автомобилиста. По всему получается, что спонтанное, а главной целью был автомобиль. Владелец машины получил ножом в спину, чуть вышел лопатки. Но, к счастью, ранение оказалось не смертельным. Телефон у него забрали, примерно в километре бросили в канаву. Но на его счастье появилась случайная машина, фермер на грузовике. Он сообщил о случившемся в полицию и повез пострадавшего в больницу. Однако, несмотря на принятые меры, взять преступника по горячим следам не удалось, за что ППС и ДПС получили пошепки. «Машина Паши на месте», — напомнил Вербин. «Убийцу могли спугнуть», — повторил старый аргумент Шерстобитов. Повторять свой старый ответ на старый аргумент Феликс не стал. Судя по выражению лица Николая, он его вспомнил, а вспомнив, проворчал. «Вечно ты придираешься». «Я не придираюсь, я задаю логичные и уместные в данном случае вопросы». И странно, что их не задал следователь. Феликс был далек от мысли, что Шерстобитов так хочет поскорее закрыть дело, что сознательно подгоняет материалы расследования под удобную версию. Просто получилось взять весьма вероятного кандидата, вот Николай и увлекся. «Дальше рассказывать?» Кажется, Шерстобитов слегка обиделся. «Конечно». Вербин выдержал короткую паузу. «Коля, я ведь не меньше тебя хочу, чтобы твой нынешний клиент оказался нашим. Но хочу быть уверен в этом на сто процентов. Я своими вопросами не выражаю недоверие, а уточняю детали». Ему не нравилось, что ответы звучали не сразу и уверенно, а после коротких, но заметных пауз «Плохо, когда вопросы вызывают заминку. В этом случае можно говорить как о том, что следствие еще не разобралось со всеми вопросами, так и о том, что следствию придется придумывать некоторые ответы. Шерстобитов все это прекрасно понимал, поэтому продолжил вопрос совсем не тем радостным тоном, которым начал разговор». «Нашего подозреваемого?» Зовут шер мухаммад Джума Мирзияев. 35 лет, два года является гражданином России. Образование незаконченное среднее, со школы у него не заладилось. В настоящее время официально нигде не работает. Вчера снова вышел на охоту, потому что деньги от продажи прошлой машины закончились. Он сам об этом сказал. Феликс позволил себе улыбку. Мы плотно побеседовали. Шерстобитов снова зевнул и попросил принести еще одну кружку кофе. ребят уже работают с тем гаражом, в который шер Мухаммад Джума продал прошлую машину». «Все правильно. Такие ниточки нужно разматывать как можно быстрее». В этот раз Мерзияев тоже действовал из засады. «Можно сказать, что так», — медленно ответил Николай. У нас вдоль реки есть масса укромных уголков, которые любят приезжать парочки. Там обычно проблем не случается, местные ведь понимающие. Никто никому не мешает. Вот шар Джума и решил, что это идеальное место для засады. Увидел припаркованный автомобиль, огляделся, больше никого не заметил. Было уже слишком поздно. Достал нож, подошел и постучал. Машину ведь они изнутри закрыли. И занимались тем, о чем я подумал. «О, ты ведь взрослый человек. Значит, подумал правильно», — подтвердил Шерстобитов. «Любовники? Нет, все по закону. Карпова, евгений и Валентина, муж и жена сказали, что частенько приезжают на реку разнообразить, так сказать, досуг». И искупаться тоже. «Только штраф им не выписывай», — пошутил Феликс. «Этого еще не хватало», — рассмеялся в ответ Николай. В общем, сначала Карповы никак не среагировали, поэтому шер Джума стал стучать громче. Да к тому же рассказывать, что праведные люди подобными делами в машинах не занимаются. Разорался так, что Евгений разозлился и выскочил разбираться. Но ему повезло, выскочил не с той стороны, с которой его поджидал преступник. В результате Шер Мухаммад Джума потерял время. Карпов заметил нож и сумел уклониться. Удар пришелся в плечо, а не в корпус. И ран получился неглубокий. Валентина не растерялась, заперлась в машине и стала звонить в полицию. К счастью, дозвонилась. Шер Джума, который в это время играл с Евгением в догонялке, понял, что облажался и сбежал только на этот раз наши ребята сработали отлично и взяли его через сорок минут шерму хама джума мерзияев протянул феликс диаспора уже прислала адвоката да но ему придется трудно шермухмаджума сознался в убийстве паши удивился вербин нет в нынешнем нападении ответил шерстобитов Сначала он держался уверенно, почти нагло. Думал, что у нас только показания Карповых. То есть их слово против его слова. Адвокат завел шарманку о том, что на опознание они обязательно ошибутся и все такое. Но шер Мухаммад Джума крупно облажался. Он убегал по тропинке, идущей от реки, метрах в трехстах выбросил нож, и мы его нашли. А на ноже кровь Евгения отпечатки шер Мухаммад Джумы так что разговор у нас пошел веселее и в конце концов он признался в нападении но не в убийстве хочешь с ним поговорить вопрос шерстобитов задал осторожно было ясно что не задать не мог и если вербин захочет позволит ему провести допрос однако сделает это без особой радости коля это твое дело поразмыслив ответил феликс — Я влезать не хочу, но запись твоего допроса послушаю, если ты не против. — Конечно, не против. Мы с Трутневым, это следователь по делу русинова и теперь по нападению на Карповых, собираемся сегодня после обеда шер Мухаммад Джуму допрашивать и постараемся его подтащить к убийству русинова При адвокате, конечно, будет сложнее, но Трутнев уверен, что у нас получится. — Будет здорово. Шерстобитов положил в кружку сахар, видимо, надоело пить горький кофе. Размешал и задумчиво спросил. «Думаешь, это не он?» «Скажем так, если выяснится, что Паша убил Шермухамад Джума, я буду очень удивлен. Из-за того, что нападение на Русиного было продуманным?» «Превосходно продуманным», — уточнил Вербин. Это не нападение на случайно остановившегося автолюбителя или уединившуюся парочку. Это тщательно продуманное убийство. Отдушнило. Извини. Ладно, Шерстобитов сделал очередной большой глоток кофе. Но предупреждаю, если Шермухамад Джума даст мне хоть одну зацепку, я повешу на него убийство Русиного». «А если не даст, будешь продавливать?» Шерстобитов прекрасно понял, что имеет в виду Вербин, поэтому ответил не сразу. На такие вопросы следует отвечать, очень хорошо продумав и взвесив ответ. «Феликс, я буду его продавливать, но только опираясь на факты. Мне не нравится, что мы до сих пор не знаем, кто убил твоего друга на моей земле» но я прекрасно понимаю, что тебе нужен настоящий убийца, а не палка о закрытии дела. Хорошо, что ты не добавил, к сожалению. Да пошел ты!» — беззлобно ругнулся Николай. И снова зевнул. «Расскажешь, что у тебя происходит? Вчера был в книжном клубе. Да чтоб тебя!» — Шерстобитов рассмеялся. «А можно как-нибудь перейти в ваш отдел?» Что может быть лучше, чем проснуться поздним утром? Не потому, что вечеринка затянулась и невозможно подняться вовремя. Не потому, что подвел будильник и теперь нужно лихорадочно собираться на работу. А потому, что получилось освободить первую половину дня, чтобы выспаться. Потому что вечеринка была только не шумная, а сладкая. Вечеринка для двоих, затянувшаяся далеко за полночь. «Нежная и страстная вечеринка, после которой так хорошо спать, уткнувшись в плечо мужчины, и долго-долго просыпаться, медленно потягиваясь, зная, что уже проснулась, но не открывать глаза, наслаждаясь мгновениями блаженного безделья, которое возможно только после очень сладкой вечеринки» а потом почувствовать аромат свежесваренного кофе и улыбнуться, не открывая глаз. «Серёжа?» — негромко позвала Дарина и услышала шаги Блинова. «Привет. Я тебя разбудил. Прости, очень захотелось кофе». Дарина открыла глаза и посмотрела на мужчину, с которым ей было хорошо всю ночь не каждую ночь они с сергеем встречались нечасто но когда встречались было очень хорошо и мне захотелось и тебе он будет блинов присел на кровать и поцеловал женщину в губы доброе утро доброе утро сейчас принесу кофе ты чего так рано проснулся что поцеловав девушку блинов убежал на кухню и не расслышал вопрос Дарина вздохнула, вновь улыбнулась, накинула на плечи одеяло и вышла следом. Босая, растрёпанная, тёплая и по-утреннему милая. «Прекрасно выглядишь», — Сергей окинул Дарину взглядом и поцеловал щёку. «А ты чего так рано проснулся?» «Хорошее настроение, вот и не спалось. У меня была чудесная ночь». «Я думала, что после такой ночи ты будешь спать, как убитый». «Спал, как убитый, но недолго. И отлично отдохнул. Ты так чудесно спала, что я решил тебя не беспокоить и тихо поработать. Сидел на кухне с ноутбуком, пока не захотелось кофе настолько, что не выдержал». «Не ожидала, что ты так трудолюбив», — улыбнулась женщина, сделав первый глоток, самый приятный. «Я полон сюрпризов». «И как тебе поработалось?» «Я доволен». «Я рада». «Только рада?» «А разве не видно?» «Нет». Дарина говорила очень мягким тоном, но по своему обыкновению чуточку отстранённо. И совсем не походила на ту яростную женщину, которая кусала и царапала блиновой этой ночью. Сначала Сергей это удивляло, потом привык. К тому же ему нравилось взламывать эмоциональную стену Дарины и открывать её настоящую — во время сладких вечеринок, а над обычной замкнутостью блинов иногда посмеивался. — Я говорила, что не очень эмоционально. — Ты необыкновенно эмоционально Дарька. Поверь, я знаю. Некоторое время Дарина размышляла над ответом Сергея, а когда поняла, что он имеет в виду, едва заметно улыбнулась и спрятала улыбку в следующем глотке кофе. Затем отправилась в ванную, так и не ответив на слова Блинова. Выйдя, сразу стала одеваться и вернулась на кухню, завтракать уже собранная, только не накрашенная. Сергей тоже времени не терял, приготовил яичницу, тосты, сделал еще по кружке кофе, а принявшись за еду, спросил. «Какие планы на день?» — спросил таким тоном, будто они были женаты. Ну или, по крайней мере, жили вместе. «Хочу съездить к Даньке», — ответила молодая женщина. «Соскучилась». «А он разве не с тобой живёт?» — удивился Блинов. «Не, у родителей. У них большой дом, ему там хорошо». Дарина чуть погрустнела. «Только видимся редко. Когда мне удаётся выбраться?» «Ну ничего, пойдёт в школу, всё равно придётся переезжать в город, и скучать перестанешь». «Наверное». Она не стала говорить, что со школой всё уже решено. В город сын не вернётся, а будет посещать подмосковную гимназию. Сергею до этого не было никакого дела. «Кстати, к тебе приходил полицейский?» «Какой?» — не поняла Дарина. «По поводу романа Таи». «Нет». Дарина перестала жевать и вопросительно посмотрела на Блинова. «А что не так с романом?» Там какая-то мутная история получается, и полицейские озадачились вопросом, действительно ли та написала книгу. «И что ты ответил?» «Что написал? Как я мог еще ответить?» Теперь удивился Блинов. Удивился вопросу. «Или у тебя есть сомнения?» «У меня?» «Нет». «А вот у них почему-то есть». Сергей доел и взялся за кофе. «Думаю, все дело в слишком хорошем тексте. Тая описала преступление так, что у меня мурашки по спине бежали, когда я читал». «Только поэтому?» «Еще они думают, что Тая могла угадать насчет серийного убийцы», — ответил Блинов. «Убийства, которые легли в основу романа, до сих пор не раскрыты, а Тая выдала блестящую версию. Вот полицейские и возбудились». ищут серийного убийцу?» «Похоже на то», — Сергей улыбнулся. «Представляешь, какая шумиха поднимется, если выяснится, что тая с ним угадала. Эм сказал, что такой бестселлер можно будет выводить на международный рынок». «Если...» — тихо произнесла Дарина и отодвинула тарелку с недоеденной яичницей. «Если...» Михаил Семенович Пелик оказался человеком старой школы. Никаких личных аккаунтов в социальных сетях, только группы, сообщества и популярный канал в мессенджере, которые вели профессиональные СММщики. На видеоплатформе лежало около 20 лекций, которые, судя по количеству просмотров, пользовались большой популярностью. Феликс попробовал послушать одну из них с наиболее понятным названием. Выдержал 15 минут и выключил, сделав вывод, что Пелик действительно прекрасный преподаватель. Лекция показалась Вербину тщательно продуманной и читал профессор превосходно, но для того, чтобы понять, о чем говорил Пелик, требовался изрядный запас знаний. Поскольку подробную информацию на профессора Шиповник только пообещал собрать, Феликс некоторое время размышлял, стоит ли договариваться о встрече не любил приходить неподготовленным. Но в конце концов решил, что чем раньше, тем лучше. Позвонил, представился, сказал, что расследует убийство и хочет поговорить об одном из бесчисленных знакомых профессора. Фелик легко согласился навстречу. — Конечно, Феликс. Вы ведь позволите вас так называть? Спасибо. Конечно, буду рад помочь нашей полиции в расследовании. И не спросил, о каком знакомом идет речь. То ли ему было все равно, что маловероятно. То ли Пелик уже знал, по какому делу к нему едет старший оперуполномоченный московского уголовного розыска. Согласился, но сначала поинтересовался, что будет, если он в силу занятости предложит встретиться в сентябре. Услышал о повестке, рассмеялся, сказал, что пошутил, и потом действительно пошутил и назначил время. Дом оказался старым, постройки начала XX века, на что, впрочем, намекал и адрес престижный московский центр. И дом, как увидел Феликс, предназначался не для простых людей, а для очень непростых, поскольку компанию вежливой консьержки составлял охранник, под пиджаком которого опытный Вербин без труда угадал кобуру с пистолетом. Рамки детектора в подъезде не оказалось, но оглядели Феликса очень внимательно и пропустили, лишь убедившись, что имя значится в списке приглашенных. Вербин понял, что явись он с одним только удостоверением и желанием пройти к нужной квартире, могли и не пустить. Квартира Пелика находилась на четвертом этаже. Сначала Феликс хотел подняться пешком, Широкая лестница манила пройтись, обещая продемонстрировать восстановленный барельеф и лепнину, но не смог отказаться от удовольствия прокатиться в старом, прекрасно отреставрированном лифте. Поднялся, увидел, что квартир на этаже две, налево и направо. Выбрал ту дверь, на которой висела табличка с нужным номером, позвонил, звонок, разумеется, пришлось крутить, а не нажимать и улыбнулся дородной женщине в тёмном рабочем платье. «Добрый день». «Феликс Анатольевич?» «Именно так». «Покажите, пожалуйста, документы». Кобуры с пистолетом у неё не было, но вела себя домработница так, словно сняла её несколько секунд назад, из вежливости, чтобы не смущать гостя. «Пожалуйста». Феликс привычным жестом продемонстрировал удостоверение. «Майор Вербин. Московский уголовный розыск». «Вас ожидают». На документ она взглянула мельком. Видимо, этого было достаточно. Подождала, пока Феликс переобуется в тапочке и проводила в гостиную. Квартира оказалась гигантской, что неудивительно, учитывая, что она занимала все правое крыло выходящего на улицу корпуса дома. С другой стороны... Показалось, что именно такая квартира когда-то и задумывалась. Потом из нее сделали коммуналку, просуществовавшую до конца прошлого столетия. А потом... «Я выкупил все комнаты и вернул квартире первоначальный вид», — рассказал Пелик. «И как вы наверняка поняли, не только я. У нас образовался небольшой кооператив приличных людей» испытывающих сентиментальные чувства к этому району Москвы. Мы выбрали дом, который понравился всем, кинули жребий, кто на каком этаже и в каком корпусе будет жить, после чего наняли толкового риэлтора и принялись целенаправленно скупать комнаты. В результате случайных людей здесь не осталось. Только свои. Кто-то, конечно, уехал, кто-то умер». У некоторых квартир появились новые хозяева, но все они высоко ценят привилегию жить в нашем доме. Он помолчал. «Раньше я каждую весну уезжал за город, обещая себе, что этот раз окончательный, что брошу все и останусь жить на природе, но возвращался через месяц или раньше. И вот уже несколько лет я выбираюсь в загородный дом на пару-тройку дней, не более». «Здесь моя жизнь, мой мир, мои воспоминания». «Сколько у вас комнат?» — вырвалось у Вербина. ни с какой-то целью, ему действительно стало интересно». «По всей квартире или к северу отсюда?» — пошутил профессор. Феликс рассмеялся и махнул рукой, показав, что не требует ответа. Михаил Семёнович пелик оказался широкоплечим, крепко сбитым мужчиной за шестьдесят, с чёрной, с густой проседью, шевелюрой и окладистой бородой до груди. Одет он был в очень хороший костюм, белую рубашку без галстука и туфли в тон. На левой руке неброские швейцарские часы чуть дешевле квартиры Вербина, на носу очки в модной оправе. В общем, выглядел Михаил Семёныч прекрасно, и сидел он в инвалидном кресле с королевским достоинством. В большом, очень удобном инвалидном кресле на электроприводе. «Вы сказали, что из полиции?» «Московский уголовный розыск. Старший оперуполномоченный по особо важным делам майор Вербин». Феликс сделал вид, что тянется за удостоверением, Пелик отрицательно качнул головой показав, что в этом нет необходимости, и напомнил. «Ещё вы сказали, что речь идёт об убийстве». «Совершенно верно». «Убийстве кого?» «Павла Русинова». «Никогда о таком не слышал». «Я бы сильно удивился». «Кем он был?» «Человеком и гражданином России», — Вербин мягко улыбнулся. Этого достаточно, чтобы открыть уголовное дело. Не всегда. вас, говорит, опыт. А почему у вас его нет? Потому что я расследовал все убийства, за которые брался. И всегда удачно? Почти всегда. В таком случае боюсь спрашивать имя человека, по поводу которого вы явились ко мне. Переживаете за нее? За кого? Пару мгновений мужчины смотрели друг на друга. Улыбка Вербина говорила «Я не мог не попробовать». Улыбка Пелика отвечала «Со мной не пройдет». Пауза получилась совсем не неловкой, скорее дружеской. Затем в гостиную заглянула домработница, и профессор всплеснул руками. «Феликс, простите великодушно, совсем забыл предложить чаю. Вы ведь не против?» «С удовольствием». — Алла Николаевна, будьте любезны, чай. — И чёрный? — Вербин кивнул. — И больше нас не беспокойте, пожалуйста. — Конечно, Михаил Семёнович. Домработница закрыла дверь, а Пелик вновь обратился к Вербину. — Феликс, подавляющее большинство моих знакомых — люди приличные. В хорошем смысле этого слова. Не могу представить никого из них с молотком в руке. «Почему с молотком?» «С пистолетом или ножом тем более?» Профессор свел перед собой пальцы. «А почему молоток?» «Наверное, потому что это орудие вышедшего из себя человека. Я не представляю, чтобы кто-нибудь из моих друзей пошел на хладнокровно спланированное преступление. А вот разозлиться и совершить беду, такое может произойти с кем угодно». «Многие ваши знакомые хранят дома молотки, да еще в близком доступе. Мне казалось, что у приличных людей это не принято. Они чужды работе руками». «Наверное, поэтому я и назвал именно этот инструмент. Не могу представить своих знакомых в роли убийцы. Тем более женщина». Фелик тонко улыбнулся. «Я ведь правильно услышал». «Вы не ошиблись», — подтвердил Феликс. «О ком идет речь?» «О Таисии Калачевой». «Вы шутите?» — искренне удивился профессор. «Таисия чудесная, абсолютно чистая девчушка. В чем вы ее подозреваете?» «Ни в чем». Но «Вы сказали, что совершено убийство». Фелик едва заметно нахмурился. «Неужели Таисия к нему причастна?» «Это мне и предстоит выяснить». Вербин едва заметно пожал плечами. «У вас нет других подозреваемых?» «Таисия неподозреваемая». «А кто?» «Уверен, вы понимаете, что я обязан проверить все версии». Феликс намеренно ответил именно так, давая понять, что не собирается откровенничать. пелик его понял правильно. Вновь свел перед собой пальцы, прищурился, глядя Вербину в глаза, после чего улыбнулся надеюсь преступление было совершено без применения молотка без ответил феликс хотя фраза не была вопросом что привело вас ко мне я собираю информацию встречаясь с друзьями и знакомыми Таисии. И расспрашивайте о ней это и называется вести расследование вы попросите сохранить ваш визит в тайне — На ваше усмотрение. — Другим вы говорили то же самое? — Да. — И как они себя вели? — По-разному. — Вы можете напрочь испортить бедной девочке репутацию, — заметил Пелик, выдержав короткую паузу. — А вдруг Таисия ни в чем не виновата? Вербин идеально сыграл искреннее удивление тем фактом, что профессор засомневался в честности Калачевой. «Я уверен в невиновности Таи. Значит, мое появление не повлияло на ее репутацию? В ваших глазах?» «В моих нет, но ведь вы знаете, как это бывает. Визит следователя, оперуполномоченного». Пелик поморщился, он терпеть не мог, когда его перебивали. Дал это понять паузой, после которой продолжил прежним тоном. Визит следователя — весьма значимое событие, которое редко остается без последствий. Обязательно поползут слухи, которые, разумеется, скажутся на репутации Таи. Вербин не ответил. Некоторое время мужчины молча смотрели друг на друга, и первым в разговор вернулся пелик «Я правильно понимаю, что вас репутация Таи абсолютно не волнует». Благодаря мне Таисия узнает, кто ей друг, а кто не совсем. — Вы везде находите хорошее. — Я оптимист по жизни. — Что же вас потянуло в полицию? — Чтобы избавиться от свойственного оптимистом восторженного отношения к жизни. — Получилось, — заинтересовался профессор. — Вполне, — ответил Вербин. — Теперь я могу переходить к вопросам? «А разве у вас есть не все ответы?» Фелик дал понять, что знает о визитах Вербина, и можно предположить, что обо всех визитах. Кое-что осталось невыясненным. Феликс достал записную книжку. «Например?» «Почему вы на ней не женитесь?» Это был рассчитанный удар, и он достиг цели. Пальцы профессора дрогнули. Впервые с начала разговора однако голос он удержал и выбранному тону не изменил. «То есть на все остальные вопросы вы нашли ответы?» «Или их не имеет смысла задавать вам». «Потому что солгу». «Потому что солжете», — спокойно подтвердил Вербин. «Солгу и сейчас». «Но это многое о вас скажет». Пелик погладил бороду. «Медленно. Три раза» избегая при этом смотреть Вербину в глаза. Затем спросил. «Феликс, вам часто говорят, что вы наглый?» «Не особенно». «Ваши знакомые не хотят вас ранить». «Возможно». Вербин думал, что на этом обсуждение одного вопроса закончится, но ошибся. Фелик решил ответить. «Мне...» Не хватает решимости. Пауза. поверь Феликс, меня абсолютно не смущает то, как наш возможный альянс будет выглядеть со стороны, что будут говорить за спиной и так далее. Я знаю, что не могу дать Тае многое из того, что ей нужно. По-настоящему нужно в силу возраста и особенностей характера». А я не могу этого дать как раз в силу возраста и особенностей характера. Не смог бы даже не быть прикован к креслу. Мне плевать на слухи и разговоры за спиной, но я не могу себе позволить стать посмешищем. А я стану, если у нас будут официальные отношения. Вот и получается, что сейчас мы оба находимся в идеальной позиции. «Вы не ревнуете?» Но профессор уже взял себя в руки, и повторно вывести его из себя у Вербина не получилось. «Феликс, вы ведь явно не дурак, и у вас нет причин злить меня». Фелик покачал головой. «К чему этот вопрос?» «Простите, Михаил Семенович, извинения приняты». Феликс сделал глоток остывшего чая. «Что скажете о ее книге?» «Это стало неожиданным». «Вам Таисия тоже ничего не рассказывала?» — искренне удивился Феликс. «Ни слова». «А вам не кажется это странным?» «Тая обожает сюрпризы, а тут у нее получился всем сюрпризом сюрприз». «Вы не обиделись?» да я хотела доказать, что является самостоятельной и самодостаточной женщиной, способной сделать нечто значимое и добиться чего-то большего. И она доказала. Книгу очень тепло приняли читатели, и теперь ею заинтересовались кинопроизводители. Я очень горжусь своей девочкой и жалею только о том, что Володя этого не увидел. «Она молодец», — согласился Вербин. «Именно. Не знаете, как ей пришла в голову идея написать книгу?» «Полагаю, как всем прочим писателям». «То есть вы и не спрашивали?» «Спрашивал. Та и ответила примерно так». «А почему именно эта тема?» «Триллеры всегда в цене, Феликс. Вам ли не знать?» Теперь он снова смотрел Вербина в глаза. «Я их оцениваю иначе». «Профессиональная деформация?» «Можно сказать и так». Пелик иронизирует, шутит или разговор его утомил. Скорее, последнее. Вопросы заданы, а на те, которые не заданы, будут получены столь же обтекаемые ответы. «Можно уходить, но Вербин пришел сюда не за ответами». Ему нужно было посмотреть и оценить человека, о котором ему не хотели рассказывать ни Таисия, ни Карина. «Не обижайтесь, Феликс. В моей жизни очень мало любопытных событий. И визит любого интересного человека, а вы весьма интересный для меня гость, делает меня немного игривым». «Интересный, потому что редкий?» «Совершенно верно». Согласился профессор. До сих пор ваши коллеги старались держаться от меня подальше. Вы ведь знаете, кто я? Доктор экономических наук. Обладатель государственной премии. Трех. И нескольких государственных наград. И это далеко не все, чем я могу похвастаться. Поздравляю. Феликс. Судя по всему, Фелик ожидал другого ответа. Мне показалось, или я действительно уловил в вашем голосе иронические нотки. Когда вы говорили о премиях и наградах, я почему-то вспомнил состояние нашей экономики. а вот о чем. замечание Вербина профессора не смутило и не задело. Знаете, всю карьеру меня преследовало одно и то же проклятие. Люди прислушивались к моим советам, наставлениям, но как ни старались, не могли их реализовать, притворить, так сказать, в жизнь. «А вам удалось воспользоваться собственными советами?» «Вы зрите в корень, Феликс. Удалось». Фелик демонстративно оглядел комнату. «Антикварная мебель, неразрозненные предметы, а со вкусом подобранная коллекция. Картины, без сомнения, подлинники». Серебряный поднос, на котором Алла Николаевна подала чай. С моей личной экономикой все очень хорошо. Я обратил внимание. Кстати, с преступностью у нас в стране тоже так себе. Не удержался от ответного укола профессор. Но я вам на это не намекаю. Я спокойно отношусь к критике. Привыкли? Умею оставлять за собой последнее слово. Прекрасное качество. Спасибо. И, не позволив Пелику вернуться в разговор, продолжил. Слышал, вы преподаете? Последние годы это моя единственная отдушина, с легкой грустью сказал профессор. Преподавание позволяет мне оставаться в тонусе, изучать современные идеи, улавливать тенденции. Вы в свое время не сообразили прикупить биткоинов? У меня не было настолько хорошего советника. Спасибо на добром слове. Я купил, когда они стали стоить сто долларов, и всем казалось, что это запредельно высокая цена для набора единицы нулей. С тех пор набор единицы нулей вырос в цене больше, чем в тысячу раз. В удивительное время мы живем. Надеюсь, ваши студенты сумеют превратить его в хорошее. Я бы не был столь уверен. Почему? Хорошие времена не дают высокую прибыль. Кому? Тому, кто способен создавать обстоятельства, обеспечивающие максимально возможную прибыль. В личных интересах? Так ведь государство — это множество личностей, не так ли? И вы учите этому студентов? Прищурился Вербин. «Ещё разным формулам», — улыбнулся Пелик. «Впечатлены?» «Я в экономике ничего не понимаю». «Вы просто её часть, Феликс. Одна маленькая единица. Ну, впрочем, не маленькая. Под вами есть ещё несколько единиц, не так ли? Или они нули?» Вербин понял, что старик осведомлён о его баре, но от комментариев воздержался. Я прочитал, что у вас великолепная библиотека. Где прочитали? Где-то в сети. Я вроде там не появляюсь и ничем не хвастаюсь. А год назад вы рассказывали о своей коллекции в интервью на канале «Культура». Точно, — улыбнулся Пелик, — гордыня. Всё моя гордыня. Она обязательно будет наказана, как и любой иной грех. Да, Феликс, у меня есть библиотека. Она здесь? Я отдал под нее четыре комнаты. Возникла странная для этого разговора пауза. Профессор смотрел на Вербина, явно ожидая продолжения, а Вербин с той же целью смотрел на профессора. Почти полминуты в гостиной царила тишина, а затем... Не прерывая ее, Пелик вопросительно изогнул правую бровь. «Обычно коллекционеры любят показывать свои собрания», — улыбнулся Феликс. «Я не хвастлив». «Я понимаю». «Не верите?» «Я принял ваш ответ». Профессор побарабанил пальцами по подлокотнику кресла, и Вербин понял, что ему вновь удалось вывести Пелика из равновесия одним простым вопросом о библиотеке. Это было странно, это требовало осмысления. «А если у меня нет времени?» — спросил профессор. В его тоне впервые отчетливо прозвучало плохо скрываемое недовольство. «Или я не считаю вас достойным того, чтобы я тратил на вас свое время?» Вербин молча смотрел ему в лицо, и едва заметно улыбался. Он знал, что выиграл этот раунд, осталось лишь зафиксировать победу и той, какой она будет. Старик сдастся или сбежит с поля боя, чтобы не подпускать гостя к своим сокровищам? Сдался. «Поехали», — тихо произнес пелик В смысле, он поехал в бесшумном кресле, а Феликс последовал за ним. По широкому коридору, мимо другой гостиной, столовой, кабинета, еще нескольких комнат, двери в которые были закрыты, и оставалось лишь догадываться об их предназначении. Они добрались до первого библиотечного зала. Именно зала. Профессор поскромничал, назвав комнаты и помещение в 40 квадратных метров. Хотя оно и казалось меньше, из-за большого количества книжных шкафов до потолка — стремянки и нескольких изящных этажерок тёмного дерева. Мебель была подобрана со вкусом, создавая великолепно продуманное пространство, и её явно сделали на заказ. У дальней стены Феликс разглядел камин, над которым висели три мужских портрета, а рядом стояли удобнейшее гостевое кресло и журнальный столик. И Вербин неожиданно понял — Как приятно читать, расположившись в кресле и слушая едва слышное потрескивание дров в камине. Рабочий? Конечно. Вы шутите? В этом доме камины были предусмотрены изначально, потом заброшены, потом мы все тут отреставрировали, включая дымоходы, и теперь пользуемся. Люблю, знаете ли, почитать под его мерное гудение а портреты феликс посмотрел на трех неприветливых мужчин без одобрения разглядывающих нахального гостя осмелившегося проникнуть в главный зал библиотеки он уловил их сходство между собой но решил что демонстрация наблюдательности не будет уместной любимые писатели как ни странно пелик принял вопрос за чистую монету отец дед прадед Библиотека собиралась поколениями, Феликс. Я всего лишь продолжаю дело предков. Очень важное дело. И горжусь тем, что однажды мой портрет окажется над камином. Он, кстати, уже готов. Портрет? Да. А преемник? Выражение лица профессора стало грустным, поскольку Вербин коснулся очень болезненной для него темы но коснулся так, как должен был. «Вы спросили участливо», — заметил Пелик. «Для вас это важно, Михаил Семенович?» «Для всех это важно, Феликс, разве нет? Скажу больше. Не просто важно, а безумно важно, кто ты должен продолжить дело всей моей жизни. Оно перед вами, Феликс». Ведь все эти министерства, ведомства и прочие правительства, в деятельности которых я принимал посильное участие, лишь способ обеспечения возможности продолжать и развивать знаменитую библиотеку пеликов. И когда я говорю «знаменитую», я не преувеличиваю, а лишь чуть-чуть хвастаюсь. Вы видите коллекцию редчайших изданий, Феликс. Чтобы вам было понятно, по самым скромным оценкам, на полках только этой комнаты стоит приблизительно 12 миллионов. И я говорю не о рублях. Однако ее настоящая ценность измеряется в других единицах. Моя коллекция входит во все мировые каталоги. Но кому я ее оставлю? Вы ведь знаете мою историю. Да, Михаил Семенович, и очень вам сочувствую. велик не стал благодарить. Говорят, со временем боль стихает, и я много раз имел возможность убедиться в истинности этих слов. Я видел раздавленных горем людей, которые находили в себе силы жить дальше. Через несколько месяцев после трагедии я видел, как они улыбаются, искренне и радостно. Я видел их счастливыми, возрожденными после катастрофы. И я ни в коем случае их не упрекаю. Это естественная реакция для тех, кто не хочет считать дни в ожидании смерти. Я убедился в истинности этих слов на собственном опыте. Когда умерла жена, умерла и частичка меня, но я собрался жить дальше. Я улыбался и возродился после того личного горя. Однако смерть Володи ударила по мне слишком сильно и продолжает бить. Каждое утро я просыпаюсь с ощущением невероятной, невосполнимой утраты. Просыпаюсь с ощущением, будто она случилась вчера. Я не считаю дни до смерти, но ощущаю себя человеком, оказавшимся в глухой ночи. Я никак не могу ее пройти, эту ночь. И что бы я ни делал, вокруг одна лишь тьма. Фелик резко посмотрел Вербину в глаза. Вы должны понять, Феликс, вы были в моей шкуре. Профессор знал историю гостя. удивительно учитывая его связи. Но Вербина это не смутило. — В похожей шкуре, Михаил Семёнович. Ведь каждая уникальна. — Именно так, Феликс. Спасибо за такой ответ. На этот раз Пелик не побарабанил пальцами по подлокотнику, а мягко по нему провёл. — Было бы много хуже, начни вы рассказывать о том, что я и так знаю. Короткая пауза. — Вы справились? — Не уверен. Вербин понял, что должен ответить искренне, и ответил. «Как пытаетесь?» «Повторяю себе, что потери неизбежны. Когда вы поймете, что справились? Когда снова стану не один?» «Верите в это?» — очень тихо спросил Пелик. «Это единственное, во что мне остается верить, Михаил Семенович». «Верить и надеяться?» «У вас есть время надеяться, Феликс. А что остается мне?» Когда, в какой момент, в какое важное, удивительное и при этом оставшееся незаметное мгновение их разговор стал настолько искренним. Вербин прекрасно понимал, что перед ним сидит очень жесткий, возможно, жестокий человек подлый лицемерный но сейчас в глубине той ночи из которой состоял пелик светился очень маленький огонек то ли непогаший то ли вновь вспыхнувший с ней вы тоже один очень тихо спросил феликс я надеялся что будет не так но до сих пор не понимаю «Как получилось на самом деле?» — задумчиво ответил Пелик. «В какие-то мгновения мне кажется, что я нашел то, что искал. Потом включаются совсем другие мысли. Я ведь достаточно циничный человек». «Если вы нашли то, что искали, какая разница, что нашла она?» Вы читаете мои мысли, Феликс. Я стараюсь так думать, но принять эту мысль полностью у меня не получается. Мешает проклятый цинизм, которым я давно пропитан насквозь. И родственники? И они тоже, — легко согласился профессор. Я похож на книги из моей коллекции. Стар, но стою необычайно дорого после смерти володи родственники слетелись на меня как ну как должны были слететься любящие родственники к счастью их у меня не так много мне это было неприятно поэтому мы договорились что никто кроме гриши не будет меня беспокоить во всяком случае постоянно а гришу приходится терпеть «Вы о нем невысокого мнения?» «Обо всех. а вас тоже был. Но вы меня разговаривали, а это мало кому удается». Фелик задумчиво улыбнулся. «Зачем вы стали сыщиком, Феликс? Вы способны на большее. Служить в министерствах, ведомствах, правительстве? Стать обладателем государственных наград, премий и большого состояния? «А разве не в этом смысл?» «Вы мне скажите». Жестоко. Старик не обиделся. Принял фразу как должное, показав, что она имела право прозвучать. «У вас тоже никого нет. Мы оба потеряли тех, кого любили». «Мы говорим не об этом, Михаил Семенович, а о нас». Вербин не позволил Пелику продолжить давить на больное. Вы всю свою жизнь спасались от обыденности здесь, в библиотеке, находя в ней тихую гавань, освещенную дыханием предков. А мне нет необходимости прятаться от нелюбимой реальности. Да, я не сколотил состояние, не сделал карьеру, но найдется очень мало коллег, которые способны делать то же, что и я». «Вам это позволяют, Феликс». Вы доказали свою эффективность, поэтому вам идут навстречу и дозволяют работать так, как вам комфортно». «Моя эффективность — это наказанные преступники». «Вас это греет?» «Для меня это важно», — серьезно ответил Вербин. «Мой друг однажды сказал, как я буду смотреть в глаза родителям девочки, зная, что не сделал все, что должен был сделать, чтобы найти и покарать ее убийцу. Я не отвожу взгляд, когда встречаюсь с родственниками людей, чьи смерти расследовал. Не испытываю неловкости. Вот что действительно важно, Михаил Семенович, оставаться человеком. «В вашей профессии это трудно. В любой жизни». «Это неимоверно тяжело», — ответил Вербин, глядя Пелику в глаза. «Теперь вы похвастаетесь коллекцией». «А вы торопитесь?» «К сожалению». «Тогда наденьте перчатки и дайте мне пару». Белые перчатки из мягкой тонкой ткани хранились в специальной шкатулке. Надев их, профессор поправил очки и медленно оглядел книжные шкафы. Многие считают, что в наше время коллекционирование книг не имеет смысла. Зачем это нужно, если текст можно скачать из сети, а если хочется бумагу, то ее легко купить в современном издании? Я их мнение не разделяю. Книга создала нашу цивилизацию, превратила сборище людей из стада, ну, хотя бы в толпу. «Не оружие, а книга, потому что она есть слово. Мы далеки от совершенства, но мы хотя бы стараемся. И все благодаря книге. Откройте ту дверцу и возьмите со второй полки первый слева том. Только осторожно. Я обещаю, а я прослежу». Сам профессор не смог бы дотянуться до указанной полки. А «Вот этим ключом» поскольку все дверцы книжных шкафов были заперты. «Понимаю, что это глупость, но ничего не могу с собой поделать. Когда заказывал мебель, попросил снабдить дверцы замками», — извиняющимся тоном произнес профессор. «Я бы на такую коллекцию решетки поставил», — улыбнулся в ответ Вербин. «Решеток в доме достаточно, как и бронированных дверей. А это так, мелочь». «Вы взяли книгу?» Он не видел, поскольку Феликс стоял спиной. «Да. А что это?» — спросил Вербин, разглядывая старую детскую книгу небольшого формата. «Одна из самых редких книг на свете, Феликс. Вы держите в руках первое издание сказки про кролика Питера». Издательством она не приглянулась, поэтому биатрикс Поттер заплатила типографии за 250 экземпляров и раздала их друзьям и знакомым. С тех пор общий тираж книги на разных языках перевалил за 40 миллионов, а вы держите в руках библиографическую редкость, которой более ста лет. Первый тираж был напечатан в 1902 году. «Раскрывать можно?» «Конечно!» Вербин осторожно перелистнул несколько страниц. «С картинками?» «Рад, что вы заметили!» «Я внимательный!» но вы же полицейский!» Феликс вернул раритет на место и перевёл взгляд на две полки, на которых стояли ряды одинаковых книг в кожаных переплётах, на торцах которых не было имён или названий ни на русском, ни на каком-либо ином языке, зато были вытеснены тусклым золотом буквы и римские цифры. Полка находилась в доступе, Пелик легко мог добраться до неё, сидя в кресле. Помимо одинаковых переплётов и странных надписей, книги привлекали тем, что они не занимали всё место. Нижняя полка была пуста наполовину. «Особая коллекция?» вы на удивление верно определили эти книги феликс профессор не изменился в лице и говорил прежним ровным голосом в каждой коллекции есть особенное для владельца собрания здесь представлены самые ценные для меня и моей семьи книги самые важные ими вы не хвастаетесь нет я так и подумал Вербин закрыл дверцу, отдал ключ профессору, и они вернулись в гостиную. А едва устроились, Алла Николаевна подала свежий чай. «Знаете, Феликс, вы изменили мое восприятие образа полицейского», сообщил пелик делая маленький глоток ароматного напитка. «А ты слышать». «Не всех полицейских, а только вас», уточнил профессор. — Мне, конечно, не очень приятно слышать первую часть, но за вторую благодарен. — Благодарите себя или своих родителей, Феликс. И поверьте, я с вами искренен. Я не предполагал, что в нашей полиции можно встретить настолько въедливого и увлеченного своим делом офицера, способного взяться за очевидно глупую версию. Фелик выдержал паузу и зачем-то добавил. — Я знаю, с чего все началось. Я догадался. Но я не понимаю, как смерть вашего товарища может быть связана с книгой Таи. Павел расследовал одно из преступлений, которое Таисия описала в романе. Он расследовал, может ли то преступление быть связано с предположениями, которые Таи сделала в книге, уточнил старик. И был убит. Вы продолжили его дело и пришли ко мне. Я впечатлен, Феликс. Далеко не все ваши коллеги сумели бы пройти этот путь. Коллеги ищут мотив убийства в работе Павла и рассматривают другие версии. Мне же выпало, что посложнее. И поинтереснее. Возможно. В чем вы подозреваете Таю? Ни в чем. Вы лжете. Для убийства должен быть мотив. Но вы его не видите. Так часто бывает в начале расследования. Вы понимаете, что мои вопросы вызваны волнением за судьбу бедной девочки? Разумеется, Михаил Семенович. Вербин понял, что разговор заканчивается и сейчас прозвучит самое главное, и вернул на поднос чашку с недопитым чаем. Я предупреждал Таю, что нельзя брать для книги только нераскрытые убийства. Говорил, это способно, — Пелик пошевелил пальцами, — зацепить сотрудников, почувствовавших себя униженными. Разозлившийся человек часто обращает свой гнев не на себя, не сумевшего отыскать преступника, — а на того, кто описал, как это могло быть. То есть, получается, превзошел профессионального сыщика в его работе и выставил глупцом. Теперь бедная девочка пожинает плоды своей неопытности. Но для меня это не имеет значения. — Голос профессора впервые стал по-настоящему холоден. — Феликс, вы понимаете, что я... Стану защищать Таю всеми доступными способами. А способов у меня очень много. «Михаил Семёнович, вы ведь наводили справки не только о расследовании, но и обо мне, не так ли?» — дружелюбно поинтересовался Вербин. «Могли бы не спрашивать». «Вам понравилось то, что вы услышали? Я имею в виду в контексте происходящего». «Нет, Феликс, совсем не понравилось. У вас серьезная репутация, и мне сказали, что даже моих связей может не хватить, чтобы вас отодвинуть». «Но вы будете драться». «Да, Феликс, буду». «Даже если я докажу, что Таисия совершила преступление?» пелик вновь замолчал надолго. И все это время мягко поглаживал пальцами подлокотник, Таня барабанил по нему. Профессор оставался спокоен и спокойно подбирал слова для ответа. «Феликс, Тая для меня — воплощение всего того, что я всю жизнь искал в женщинах. Однажды я нашел и женился, и у нас появился чудесный сын. Потом жена умерла, а Володя познакомился с Таей». С первого мгновения я понял, что сын отыскал идеал. Но, видит Бог, я не завидовал, а радовался. Я был счастлив за сына. А потом Володя погиб. А потом... Вам уже рассказали, что потом произошло между мной и Таей. И продолжается до сих пор. Я не жалею о наших отношениях, я ими наслаждаюсь. Я знаю, что могу дать Тае очень много, но далеко не все, что нужно молодой женщине. У нее бывают увлечения, мы о них не говорим. Но я понимаю, почему они бывают. И было бы ложью сказать, что я им радуюсь, но Тая весьма тактична, и я не испытываю боли. Это важно». Лишь легкое сожаление о том, что мне не на тридцать лет меньше, и я прикован к инвалидному креслу. Я ее люблю, Феликс. Люблю как старое, почти засохшее дерево, на котором внезапно появилась зеленая ветка. И отвечая на ваш вопрос, я буду драться, Феликс. Буду с вами драться так, как никто и никогда до сих пор с вами не дрался». «Наотмашь, Феликс, подключая все связи и возможности. обращаясь к людям, о которых вам и подумать страшно, потому что у меня есть рычаги давления на них. Я не отдам вам таю, Феликс. Сдохну, но не отдам». Вербин кивнул. Они поняли друг друга. Выйдя на улицу, Феликс достал записную книжку и перечислил на новые странице те названия книг из особенного собрания, которые удалось запомнить. Делать это при Пелике не стал, чтобы не вызывать подозрений. Сначала хотел оставить расшифровку на потом, но любопытство взяло верх, поэтому Вербин открыл в телефоне браузер и вбил в поисковую строку одно из названий и «MMXEE». -E. Ответ сети оказался неожиданным. Так в римском написании обозначался 2012 год. ММ оказалось 2000 годом, а МЦМХЦВ — 1995. «Так и знала, что найду тебя здесь». Таисия подошла к сидящему за барной стойкой Блинову сзади, обняла за шею и поцеловала в щёку. Дружески. «Привет!» Сергей махнул очередной шот виски, показал бармену повторить и только после этого покосился на усевшуюся рядом Калачёву. «А где же ещё мне быть? Молодому, холостому, образованному, интеллигентному?» «Не устал себя хвалить?» «Ну, если не я, то кто?» «Похвалить тебя», — спросила Таисия. «А у тебя получится?» «Но я ведь книги пишу, значит, умею врать». Бармен выставил перед Блиновым шот, и Калачёва попросила смешать ей коктейль. «Все женщины умеют врать», — сообщил Сергей и подмигнул бармену. «Так?» «Так», — согласился тот. «Ой, только не начинай разводить свой гендерный шовинизм», — шутливо попросила женщина. «Надоели шутки за триста?» «Не хочу сейчас». Таисия игриво стукнула Блинова в плечо. Мужики врут не хуже. Вы лучше играете. Тебе так кажется. Я думал, это комплимент. Зависит от обстоятельств. То есть сейчас обстоятельства так себе? Ты мне скажи. В смысле? Не понял Сергей. Тем временем бармен подал коктейль, и они выпили. Блинов залпом выдул шот, Таисия сделала глоток через трубочку. После чего объяснила. «Это ведь ты меня позвал?» Если и так, то сейчас ему требовалось время, чтобы сосредоточиться и вспомнить, зачем он это сделал. «Я просто написал, что нужно встретиться», — произнёс Блинов. «Ты не подходила к телефону» и погонял пустой стаканчик по стойке. «Была занята». «Поэтому и написал». «Но не сказал, где мы встретимся». «Да я знал, что ты найдёшь. Ты ведь меня знаешь». «Не настолько хорошо, как мне бы хотелось», — закончил Заколачёву Блинов. Таисия сделала ещё один глоток, прижалась к мужчине плечом и тихо попросила. «Серёжа, пожалуйста, не начинай». «Я понимаю, я мало что могу тебе предложить», — грустно произнёс Блинов. Он оказался пьян сильнее, чем предположила Таисия, и его неожиданно потянуло на откровение. «На фоне того, к чему ты привыкла, я вообще ничего не могу». «Мне достаточно твоей дружбы?» «Ей, да, но не ему. Они оба это знали, потому что однажды, давно, несколько лет назад, еще до книги...» У них состоялся серьёзный и откровенный разговор, в котором Таисия окончательно расставила точки над «и». Сказала, что никаких чувств или эмоций блинов у неё не вызывает, ни её типаж. Сергей не обиделся, поскольку Таисия не посылала ему намёков или авансов, даже флиртовала с ним не так, как с другими. На их дружбу тот разговор не повлиял, на его чувства тоже и больше он никогда о них не говорил до сегодняшнего дня. Видимо, и в самом деле был уже крепко пьян и совсем потерял над собой контроль. «Вспомнил, зачем хотел меня видеть?» Она спросила не зло и не раздраженно, очень дружески спросила. «Когда я тебе звонил и рассказывал о встрече с полицейским...» то забыл упомянуть одну деталь. Он попросил прислать ему твою первую рукопись. «Самый первый файл?» — переспросила Таисия. «Да», — подтвердил Блинов. «Он у тебя сохранился?» «Я не знал. Сказал, что поищу, но ничего не обещаю. Поискал и нашёл». Перед Сергеем появился очередной шот. «Не думала, что ты его оставишь», — медленно протянула женщина. «Я сам удивился». Блинов был слишком пьян, чтобы различать оттенки тона Таисии. Кроме того, в баре было достаточно шумно. «Сначала хотел отправить, а потом подумал, что не могу этого сделать без твоего разрешения». «И для этого позвал меня?» да Таисия мягко обняла Блинова за плечи. «Серёжа, мне, безусловно, приятно, что ты так трепетно относишься к моей книге и боишься за наши отношения. Мне приятно и важно, потому что я тоже серьёзно отношусь к нашей дружбе. И очень рада, что ты решил сначала спросить меня, но я бы поняла, если бы ты просто отправил файл». «Ты могла обидеться», — заметил Блинов. Когда полиция бродит вокруг и непонятно что вынюхивает, это само по себе неприятно и действует на нервы. Люди становятся ранимыми немного нервными. А ты — тонкая натура, Тая. Ты могла неправильно меня понять, и мы бы поссорились. Спасибо, что подумала об этом. Она вновь поцеловала мужчину в щёку. Мы уже об этом говорили, и больше не будем. И за это спасибо. Шот отправился по назначению. Таисия пригубила коктейль. Мне не понравилось, о чём спрашивал этот полицейский. Продолжил Блинов. Он вёл себя грубо? Нет, покачал головой Сергей. Я, конечно, не особенно опытен в общении с ними. Но мне показалось, что для полицейского он необычайно вежлив. А вот вопросы не понравились. И не понравилось то, что он интересовался именно книгой. Блинов посмотрел молодой женщине в глаза. Почему он интересуется книгой? «Потому что роман основан на реальных событиях», — напомнила Таисия. «Но, кажется, я напрасно это сделала». «Что именно?» «Раскрыло дело, которое они завалили». «Что значит «раскрыло»?» — вытаращился Блинов. «В книге, разумеется», — уточнила Таисия. «А, ну да». «И теперь они проверяют, правильно ли я его раскрыла». «А если окажется, что правильно?» «Если получится так, что твои догадки, правда, и в городе на самом деле орудует маньяк». «Серийный убийца», — поправила Блинова Таисия. «Серёж, миллион раз просила тебя не путать». «Хорошо. Серийный убийца». Блинов посмотрел на очередной шот, который неугомонный бармен перед ним выставил, но пока к нему не притронулся. «Ты ведь поняла, о чём я спросил?» «Поняла, конечно». «И как ответишь?» «Отвечу, что думаю об этом с ужасом». «А раньше?» «Раньше я и представить не могла, что окажусь настолько умнее всех этих мужиков в погонах», со вздохом ответила Таисия. «Не нужно тут гендерного шовинизма». — попросил Блинов. Они коротко рассмеялись, после чего Калачёва махнула рукой. — Ладно, прорвёмся. Главное, что книга получилась отличной. — Да, поработали мы хорошо, — согласился Сергей. — Ты уж прости, но, на мой взгляд, после редактуры книга стала намного лучше. — Так и должно быть, — тихо согласилась Таисия. «Когда будем работать над следующей?» «Не терпится?» «Не терпится», — признался Блинов. «А что, если это будет продолжение?» — спросила Таисия. «Если выяснится, что писательница в точности угадала, что происходит, угадала, что в Москве орудует серийный убийца, тщательно маскирующий свои преступления, написала об этом книгу, а убийца прочитал и стал преследовать писательницу. «В твоём романе регента нашли и обезвредили», — напомнил Блинов. «Можно так и написать, что это был роман. Первый. А затем пришла другая. Ночь». Таисия помолчала и немного другим тоном добавила. «Настоящая». «Интересный замысел», — оценил Сергей. необычный «И цепляющий». «Спасибо», — Калачёв посмотрел на часы. «Тебе опять пора?» — он погрустнел. «Тебе правда понравилось со мной работать?» — и уточнила. «Я говорю именно о работе, ни о чём больше». «Это важно?» — иначе бы не спросила. «Ты очень комфортный автор, Тая», — ответил Сергей. «Наверное, потому что начинающий». «Я видел разных дебютантов», — Блинов хмыкнул. «Ты не позволяла своему эго мешать нашей работе. Это очень важно, потому что есть авторское видение, а есть читательское восприятие текста, и они не всегда совпадают. Ты это поняла, прислушивалась к моим советам, и у нас получилось...» «Отличная книга! Твоя книга!» «Спасибо тебе, Серёжа! Спасибо большое! И за работу, и за твою внимательность!» Она вновь поцеловала Блинова. «Спасибо!» «Увидимся, Тая!» «Увидимся, Серёжа!» Таисия поднялась с табурета и направилась к выходу. Блинов проводил её взглядом, продолжил смотреть даже после того, как дверь бара закрылась, словно надеясь, что женщина вернётся. Смотрел минут пять, затем вздохнул и перевёл взгляд на стоящий перед ним шот. «Спасибо, что согласились уделить мне время». «Спасибо за неожиданное приглашение», — Игорь Филимонов оглядел зал грязных небес. Я слышал об этом баре, но пока не бывал. А вы заглядываете? Довольно часто, — улыбнулся Вербин. Приятно, что наши полицейские проводят время в приличных заведениях. Не только в них. Понимаю, но здесь вам особенно нравится. Вы правы. Филимонов приехал в бар довольно поздно, но все-таки приехал. Причём был трезв, явился прямо из офиса, о чём и сообщил. Задержался на работе. Срочные важные дела, — вежливо поинтересовался Феликс. Как раз наоборот, никаких дел. Игорь сделал глоток виски. Он, как и Феликс, не любил шоты и попросил наполнить стакан на три пальца. Два дня назад мы с Таисией расстались. И вдруг ваш звонок, признаться, я был заинтригован. «Действительно, любопытно получилось», — согласился Вербин. «Ещё как! Ну а кроме того, благодаря Тае, у меня не было на сегодня никаких планов». Феликс обратил внимание, что имя бывшей Филимонов произнёс очень мягко, без намёка на злость или обиду. «Я могу спросить, почему вы расстались?» — осторожно произнёс Вербин. Или «А я могу спросить, почему вы ею интересуетесь?» И Феликс второй раз за день увидел мужчину, готового защищать Таисию Калачеву. Но если с профессором Пеликом все было ясно, во всяком случае на первый взгляд, то поведение свежеотставленного Игоря показалось Вербину неожиданным. При этом Филимонов явно был искренен, ничуть не играл и не рисовался, а действительно не хотел своими действиями причинить Таисии даже малейший вред. Она умеет влюблять в себя. Не так ли получилось с колпацким Просто они тщательно скрывали свою связь. Для колпацкого это было потрясающим приключением, которое поднимало его в собственных глазах на невероятную высоту. Для Калачевой — увлечение. Или же она хотела за что-то отомстить Карине? Но сейчас это не имело значения. «Я не всегда могу ответить на подобный вопрос прямо», — медленно произнес Вербин. «Вас удовлетворит такое? У нас есть основания для сбора актуальной информации о госпоже Калачевой». «Вы в чем-то ее подозреваете?» «Как давно вы вместе?» Филимонов помолчал, понял, что подробного ответа не дождется, зато может получить повестку и отнюдь не в другой знаменитый бар. Глотнул виски и рассказал. «Мы познакомились зимой в Красной Поляне. Таисия прилетела в компании подруг, я с друзьями. Мы жили в одном отеле, познакомились и понравились друг другу. «Во всяком случае, мне Тая очень понравилась. Сначала. Потом безумно понравилось Настолько сильно, что я сделал все, чтобы мы вернулись в Москву парой, а не людьми, которые приятно провели вместе отпуск». «Получилось?» «Да. Но не могу сказать, что было легко». Филимонов допил виски и жестом попросил бармена повторить. «Вы позволите обойтись без подробностей?» Феликс понял, что собеседник не хочет рассказывать о Таисии больше, чем требовали обстоятельства, и пошел ему навстречу. «Конечно». «Спасибо». Игорь грустно улыбнулся. «Так вот, если мы опустим подробности, то из Красной Поляны мы вернулись парой. И знаете...» Через пару недель я впервые всерьез задумался о женитьбе. Я знаю, что Таисия не производит впечатления женщины, с которой можно связать судьбу. Но рядом с ней хочется быть. Вместе с ней хочется быть. тая умна, красива, сексуальна, но при этом независимо Я был очарован, Феликс, и очарован до сих пор. «Почему вы расстались?» — повторил вопрос Вербин. «Та сказала, что наши отношения исчерпали себя». «И все?» «Пока не решил, буду ли я просить ее вернуться», — Филимонов посмотрел на стакан с виски. «Я до сих пор слегка расстроен». «Вы были вместе примерно полгода», — уточнил Феликс. «Получается. Я видел фотографии из Бали. Мы летали вместе. Я не видел на фотографиях вас, Игорь». «Да», — Филимонов все-таки взялся за виски. «Тая сказала, что заботится о своей репутации». «Но вы знали истинную причину?» «Я догадался, что у нее есть...» «Человек, отношениями с которым она дорожит и который ей многое позволяет». «Говорили с ней об этом?» «Два дня назад», — усмехнулся Филимонов, — «но я не обвинял. я Просто спросил, есть ли у нее кто-то, не подразумевая, что этот кто-то недавно появился». Тая ответила, что «да». Уточнять я не стал, она тоже не горела желанием делиться подробностями. Мы разошлись мирно. Он выглядел настолько опечаленным, что Вербин не мог не сказать «извините». «Да я был рад выговориться», — задумчиво ответил Игорь. «Вам повезло, Феликс, я не успел поделиться этой проблемой со своим лучшим другом. Он прилетит из отпуска послезавтра». И потому откровенен, и разговорчив. К тому же вы идеальный исповедник, вам нужна эта информация, а я смог выговориться человеку, которого больше не увижу. Филимонов выдержал паузу. Я ведь вас больше не увижу? Наверное, нет. Наверное, если вы были со мной честны был честен в таком случае еще пару вопросов после чего мы закончим с делами вербин прищурился вы читали книгу таисии конечно говорили о ней с таисей хвалил изо всех сил а с кем нибудь еще филимонов улыбнулся и покачал головой феликс Мой круг знакомств ограничен богатыми и успешными ровесниками. Некоторые из них много работали, чтобы добиться своего положения, и им, как они говорят, было некогда читать. Другие — мажоры, получившие в наследство дело или деньги на бизнес от родителей. Эти с детства знают только развлечения и клубы. Если сказать при них, что читаешь книги... В лучшем случае тебе предложат нюхнуть, чтобы прочистить мозги. Книгу я обсуждал только с таей. Ей нравилось говорить о книге. Очень. Тая влюблена в свой роман. «Что вы подумали о Таисии, прочитав книгу?» — спросил Вербин. И, как ни странно, был понят мгновенно, потому что в ответ прозвучал неожиданный вопрос. «А что вы подумали о Тае, когда увидели ее?» — спросил Филимонов. «Ваше первое впечатление о ней». «Она светлая», — сказал Феликс. «А Роман?» Здесь последовала пауза. Долгая пауза, примерно в середине которой Вербин начал качать головой. «Роман темный». «Вот», — сказал Игорь и залпом допил виски. Именно так. Город всегда такой, каким его делают люди. Он живет их дыханием и дрожит их страхами, мечтает их надеждами и рыдает их горем. Город настолько чист, как они умываются и выглядит так, как они одеваются. Город — это всегда люди и только потом камни. И он страшен, если его люди агрессивны. Такие люди есть всегда и всюду, но когда их много, город становится опасным, ведь в нем бесконечное количество укромных уголков, в которых может подстерегать зло. Беспощадное ночное зло, нацеленное на телефон, бумажник или куртку, или кроссовки — Или бессмысленное ночное зло, тупое и темное начало, которому не понравилось, что ты одеваешься не так, как требуют догмы тех мест, где это зло выросло, и откуда его привезли в город, который никогда не был ему родным. Не нравится, как ты выглядишь, гуляя по своему городу, как смотришь, как себя ведешь, и оно нахраписто требует от тебя немедленно стать другим принять тот вид, который зло считает правильным. Но мы знаем, когда город переполняется злом. Мы начинаем ощущать опасности становимся осторожными. Подсознательно оцениваем тех, кто нас окружает, и стараемся обходить сомнительные места, переулки и подворотни. Когда же этого чувства нет, можно вести себя так, как нравится. Например, изрядно набраться и отправиться домой в полном одиночестве, полагаясь лишь на встроенный автопилот и дружелюбие города, люди которого еще не стали страшными. Именно так поступил Сергей Блинов. Выйдя из бара, он не слишком уверенно зашагал в сторону дома, опасаясь лишь одного — встретить полицейских. Это ведь нормальная реакция подвыпившего человека — держаться подальше от блюстителей порядка. При этом нельзя было сказать, что Сергей специально избегал встречи с ними. В настоящий момент он никого не мог избегнуть, а просто двигался домой, машинально ориентируясь на знакомые точки. Что же касается людей, их Сергей воспринимал как фон. В разговоры не вступал, плечами не толкал, старался проскальзывать незаметно, чтобы не влипнуть в неприятности. Благодаря этому правилу путешествия под шофе обычно заканчивались для Блинова удачно, и он просыпался утром одетым, с головной болью, провалами в памяти, но в своей квартире и с целыми карманами. Однако сегодня правила Сергею не помогли, потому что его поджидали. Именно его, а не любого пьянчужку, которого можно быстро и без последствий ограбить. И поджидал тот, кто хорошо знал привычки Сергея, знал, что, возвращаясь из любимого бара, Блинов всегда сворачивает с дорожки в узкий проход между домами, чтобы срезать изрядный кусок пути. И когда Сергей свернул, Прятавшийся в тени убийца бесшумно вырос позади и нанес очень сильный удар молотком. Очень сильный и очень точный. Прямо в затылок. Блинов взмахнул руками и без звука упал на землю. Убийца огляделся, убедился, что никто не видел нападения, наклонился, проверил пульс на шее, через тонкие медицинские перчатки он легко прощупывался а точнее, сейчас не прощупывался, после чего подхватил Сергея за ноги и затащил в густые кусты, в которых прятался, поджидая жертву. В густую тьму, которую не пробивал свет ближайшего уличного фонаря. Там убийца присел на корточки включил фонарик, не телефонный, а обыкновенный, маленький, воровской фонарик, расстегнул рюкзак Блинова Коротко выругался, не найдя в нем того, что искал, после чего принялся спокойно, не торопясь, обшаривать карманы. А еще теплый летний вечер идеален для неспешных прогулок. Нет, конечно, не по центральной улице, где они поужинали на открытой веранде хорошего ресторана. По слишком шумной, несмотря на поздний вечер улицы. Свернуть в переулок? Не так романтично. На Большую площадь там чувствуешь себя слишком маленьким. Поэтому набережная. Идеально для двоих и прекрасно для теплого, но не жаркого вечера. В такое время по набережной хочется идти так далеко, как она тянется, а может чуть дальше, и говорить. Говорить обо всем на свете. Например, о книгах. «Ты серьёзно?» — удивилась Ангелина, услышав вопрос. «Почему нет?» — удивился в ответ Вербин. Искренне удивился. «Ты хочешь говорить о книгах?» Ему удалось её смутить. «А разве это плохо?» «Не знаю», — растерянно протянула Ангелина. «Никогда не думала, что на свиданиях можно говорить о книгах». «Но ведь с книги началось наше знакомство», — улыбнулся Феликс. «Благодаря книге оно вообще состоялось. Так почему бы и не поговорить? Тем более книга может сказать о человеке больше, чем он собирался о себе сказать». «Я их не пишу», — напомнила Ангелина. «Ты их читаешь». «Это тоже играет?» «Конечно. Человек не только то, что он ест». В первую очередь он то, что он думает, а книги расскажут об этом весьма подробно. «Детектив, да?» — она почти рассмеялась. «Оперуполномоченный». «Зануда». «Чуть-чуть». «Нет, не чуть-чуть. Ты расследуешь дела даже, когда спишь». Отрицать Вербин не стал, но и не улыбнулся в ответ. Они оба знали, что Ангелина права. Но в ее правоте не было ничего смешного, поэтому говорить об этом Феликс не хотел. «Зачем тебе книжный клуб? Со скуки?» Ангелина поняла, почему Вербин поменял тему, и приняла это. «А если так?» «Тоже ответ». «Он тебя не смутил?» «Этот способ борьбы со скукой намного лучше, чем многие другие». пожалуй согласилась Ангелина. «Но, как ты понимаешь, дело не в скуке. Я люблю читать, родители приучили, за что я им очень благодарна. Но чтение — самое одинокое из всех возможных занятий. Хорошая книга порождает мысли, эмоции, чувства и потому хочет, чтобы её обсудили, а иногда даже требует». «Хорошая книга вызывает желание высказаться, поделиться впечатлениями и мыслями. Понимаешь, что я имею в виду?» «Я тоже читаю». «Да, ты говорил». Она остановилась, положила обе руки на блюстраду и посмотрела на темную реку. «Можно делиться мыслями в сети, но я сторонница живого общения. Я хочу видеть людей» они появляющиеся на экране строчки. Я хочу чувствовать их интерес, страсть, иногда ярость. Да, Феликс. Иногда наши споры становятся яростными. Я видел. Ты видел очень спокойное обсуждение, покачала головой Ангелина. У нас бывают очень громкие споры. Поверю на слово. Она бросила на Феликса быстрый взгляд. Убедилась, что он не иронизирует, и спокойно продолжила. Слово, особенно хорошее слово, всегда таит в себе множество смыслов. Хорошую книгу приятно вскрывать постепенно, обязательно перечитывая, потому что при первом прочтении замечаешь далеко не всё. Но современный мир слишком быстр, предложений огромное количество, и многие читатели постепенно набирают скорость, Читают всё больше и больше, ищут только новое, ещё не прочитанное. Стремятся к новому, контенту. Именно к контенту, а не тексту. Я считаю, что контент постепенно уничтожает литературу. Контента становится всё больше, а книг меньше. Когда ты в последний раз читал толстую книгу? На прошлой неделе. «Ты молодец», — одобрил Ангелина. «Классику?» «Наверное, эту книгу уже можно считать классикой. Она вышла довольно давно, в самом конце прошлого века». «У неё есть название?» «Скажу при случае». «Ещё не придумал?» «Не хочу упасть в своих глазах». Ангелина рассмеялась, и они медленно пошли дальше. «Я люблю толстые книги, которые читаются долго и вдумчиво», — продолжил Вербин. «Не понимаю, когда автор с трудом выдавливает из себя 300 страниц с крупным шрифтом, а издатель называет эту повесть романом». «Ты ведь записался в мой книжный клуб?» «Думаю об этом». «Если запишешься, узнаешь много интересного и познавательного о современной русскоязычной прозе». «Это угроза?» Они вновь рассмеялись. Возвращаясь к клубу, когда я заметила, что хочу высказаться, сначала завела себе канал и стала писать в нём отзывы. И до сих пор пишу, но канал особенно не развиваю. Мне не очень интересны цифровые коммуникации, потому что, в отличие от Саши, я хочу реального общения. И когда я это поняла то задумалась над клубом. В принципе, устроить его оказалось не так сложно, как я ожидала. Технические вопросы вообще решились очень быстро. Что же касается членов, то сначала это были друзья и знакомые, которые согласились попробовать на вкус мою очередную безумную идею. Некоторые ушли, но я им благодарна за поддержку, которую они мне оказали тогда, когда было нужно. Однако большинство, как ни странно, втянулось, и они до сих пор ходят на заседания. Потом появились знакомые знакомых, потом народ из сети. В какой-то момент мне показалось, что мы достигли пика и скоро начнем рассыпаться, но тут мне крепко помогла Саша. Когда они поняли, как можно говорить о хорошей книге, Сколько всего интересного остаётся за бортом после того, как им показалось, они прочитали и всё поняли? Вот тут клуб рассвёл. То, что ты видел, — это версия лайт. Обычно мы разбираем текст намного глубже, и случаются такие баталии, что даже я удивляюсь тому, как на людей действует слово. Нет ничего сильнее слова. В твоей работе тоже? Конечно. Мы ведь не только ищем следы и собираем улики, но и говорим. «Допрашиваете?» «И допрашиваем», — согласился Вербин, «но больше опрашиваем. Задаем вопросы, смотрим, как на них реагируют, как отвечают, сравниваем ответы с тем, что нам уже известно, и снова задаем вопросы». «А какие вопросы ты задаешь, Таиси?» «Тебе важно?» — он спросил очень-очень легко. «Мне безумно интересно, потому что речь идет о true crime», — ответила Ангелина. «Или твои вопросы — это тайна следствия?» «Все, чем я занимаюсь на службе, является тайной следствия». «А если я пообещаю, что никому не скажу?» Она специально приняла вид честной школьницы. Для полного сходства ей нужно было сказать честное слово. «Я должен быть в этом абсолютно уверен», — обронил Феликс. «Что я должна сделать для этого?» «Только для этого?» «А если я отвечу, что только для этого?» — спросила она. «Чтобы без лишних обязательств». «Тогда я отвечу, что ничего», — ровным голосом ответил он. Если только для этого, то не интересно.